Глава 18 Жан сидел во главе стола, в темном помещении. Светился только экран справа, на который была выведена карта Мали, испещренная условными тактическими знаками. Замминистра был занят, он слушал доклад одного из своих подчиненных. Сначала мне показалось, что тот говорил на французском, вроде слышались знакомые слова, но потом я понял, что язык другой. «Совершенно мне незнакомый». «Так, господа», — сказал Жан, когда докладчик вышел из помещения. «К сожалению, худшие опасения подтверждаются. Мы ожидаем рейда на том букту. Источники, как минимум, у двух полевых командиров подтвердили это. У нас там уже две недели стоит рота», — ответил Толя. «Думаю, усилить ее взводом на БТРах. Там наш БТГ из подготовленных вами» продолжал жан но думаю этого мало мало удивился толя до сих пор справлялись вдвое меньшими силами говорят подтянулись банды из ливии и того до полутора тысяч человек было бы хорошо использовать что-то неожиданное В прошлый раз мы говорили о танках толя вздохнул конечно мы оставляем эту возможность открытой сказал он но пока на наш взгляд Было бы опрометчиво выкладывать все возможные козыри. Помните, за нами пристально французы наблюдают. Это может быть ловушкой, спровоцировать нас на чрезмерное применение силы. И потом. Что они могут нам противопоставить? Пикапы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Все может быть хуже. Речь может идти об РСЗО или даже ракетах, сказал Жан. Мы активизируем разведку, используем дроны, и потом. Чем танки могут помочь в этой ситуации? Это чисто наступательное вооружение, а мы же имеем дело, скорее, с полицейской операцией. Масштабной, это верно». Жан вздохнул, поднялся со своего места, зашел за спинку кресла и оперся на нее руками. «Я могу рассказать смысл», – произнес он. «Уже два года, как мы с командой оттаскиваем страну от края пропасти. В нашей ситуации единственный источник власти – эта сила. Французы издевались над нами, обещая защиту, но на деле обороняют только свои золотые концессии, Свои и других хищников из Первого мира, вроде канадцев. Я помню то совещание, когда президент, которого мы отстранили, вымаливал у французского полковника хотя бы пару леклерков для демонстрации. Заметьте, полковника. «Генералы до высшего политического руководства нашей страны не снисходили. Нам критически важно показать силу. Не обязательно использовать. Именно показать. Тогда, может, удастся спасти много жизней. Мы готовы это оплатить». Толя нахмурился, почесал переносицу, затем подбородок. «Пожалуй, нам стоит уточнить в наших анализах моменты, которые вы озвучили», сказал он. Мы вернемся с новыми предложениями. У нас не так много времени. Мы вернемся с предложениями к утру. Спасибо. Кивнул Жан. На этом все. После этого он неожиданно добавил, глядя на меня. Сергей, останьтесь, пожалуйста. Я посмотрел на Толю. Тот кивнул. Все-таки Жан? И что он теперь будет делать? Окуривать меня местными магическими благовониями? ходить вокруг с амулетами, чтобы изменить мое сознание? Я напрягся внутренне, но изобразил вежливую улыбку. Геннадий рассказал о вашей спецоперации, сказал он, когда остальные вышли из комнаты для совещаний. Я поблагодарил его за решение направить такого специалиста. Вы нам очень нужны. Я всеми силами постарался скрыть удивление. Все-таки без сюрпризов в этой конторе, похоже, просто не принято. Конечно. Кивнул я. Завтра с утра я познакомлю вас с руководителем нашей службы национальной безопасности. Парень способный, но сказывается недостаток образования и опыта. Учился во Франции, но мы понимаем, что речь идет о другом. Я кивнул. Русским он пока владеет очень плохо, хотя старается учить, зато говорит на английском. Продолжал Жан. Нужны системные знания, как вы понимаете которые он сможет пересадить на местную специфику. Насколько тут плохо с этим? Все-таки рискнул спросить я. Три военных переворота. Иностранные войска, прикрывающие компании, высасывающие из страны маломальски ценные ресурсы, у которых правительство на зарплате. Ну как вы думаете, как тут могло быть, если, по-вашему, у нас тут девяностые и не заканчивались? Только вот теперь появился реальный шанс что-то изменить. «Вы неплохо разбираетесь в наших реалиях», – заметил я. «И языком владеете блестяще». «Учился в Воронеже», – ответил Жан. «Реально учился, а не деньги зарабатывал, как было принято». «Нам это реально нужно. Я вижу тут слабое место, в которое точно будут бить. Вы же понимаете, даже будучи кристально чистым изначально, человек, занимая любую ответственную позицию, подвергается почти непреодолимому соблазну». Это у вас теперь, да в первом мире потеря должности, это удар по самолюбию, а у нас это удар по желудку. В самом прямом смысле слова, каждый старается хоть что-то сколотить, чтобы по возможности сбежать, если не во Францию, то хотя бы в Гвинею. Только потому, что там немного спокойнее. Так что двойные и тройные агенты тут это скорее правило, чем исключение. «Я запрошу полиграфолога», — сказал я. Жан прикрыл глаза, глубоко вздохнул. «Если бы все так просто было. Что касается моего окружения, тут это не вариант. Потеряем лояльность. На более низких должностях в критических местах надо внедрять», продолжал я. «Лояльность ни при чем. Нужно установить процедуры». «Может, вы и правы», – неохотно кивнул Жан. «Мы думали об этом, но с имевшимися специалистами были проблемы». «Они все учились во Франции, понимаете, да?» «Понимаю», кивнул я. Жан откинулся в кресле и, кажется, немного расслабился. «Как вам вообще тут?» Спросил он. «Первые впечатления?» «Люблю, когда тепло», искренне ответил я. «Понимаю», осклабился Жан. «Мне и в средней полосе было тяжеловато, а ваши ведь и за полярным кругом живут. Я бы не смог, наверное». «По полгода темень и холод, я невольно вспомнил новую землю. Служили в таких местах?» Спросил Жан. «Приходилось. Отпираться не имело смысла. Я рад, что вы здесь. Это очень важно. Это большой шанс исторический. Мы бы не хотели его упустить. Понимаю. Мир меняется». Он вздохнул. «Когда я рос, думал, что тут ловить совсем нечего». И надо перебираться куда-то, где можно себя реализовать. Это происходило поколениями, понимаете? Лучшие мозги, бизнесмены, просто инициативные люди. Мы ехали во Францию, в Канаду, вместо того, чтобы бороться за собственное будущее. В этом не было никакого смысла, понимаете? Задача выглядела непосильной. «Восприятие, так понимаю, поменялось?» «Да», кивнул Жан, «поменялось». «Вы...» Дали надежду. Я улыбнулся. «Нет, не думайте, что мы вас идеализируем. У вас тоже хватает и духовной темноты, и расизма. Думаете, мне просто было в Воронеже?» Он усмехнулся. «Может, когда-то наши пути разойдутся, когда вы взлетите слишком высоко, но пока вы — ледоруб, способный расколоть дряхлеющий колониальный миропорядок». «Очень откровенный разговор у нас выходит», — заметил я. «Вы же понимаете? Я не политик и никогда не стремился». «Понимаю», кивнул Жан. «Но и вы должны понимать некоторые базовые вещи, наши установки. Мне бы хотелось, чтобы ключевые решения у нас принимали люди, которые по-настоящему верят». «Верят во что?» уточнил я. «То, что за нами будущее», улыбнулся мой собеседник. «Да, мы нищие, пока что, обобранные до нитки» но мы молодые вы знаете какой у нас средний возраст лет двадцать предположил я 16 ответил жан 16 лет мы страна детей страдающих детей но верящих в свое будущее Я промолчал переваривая полученную информацию Очень мало денег огромное количество голодной молодежи эта страна пороховая бочка «В свое время я много размышлял», – продолжал замминистра. «Почему так складывается? Одни страны могут устроить жизнь, а у других, что ни делай, ничего не получается». Не поверите, даже начинал думать, что дело в генетике, что мы просто обречены. Но, наблюдая за реальными процессами, которые происходят в обществе, когда поднимался по карьерной лестнице, понял. Люди, они везде одинаковые. Везде примерно тот же процент интеллектуалов, рабочих, воинов, политиков, способных вдохновлять. Разница только в том, какие команды они формируют. И тут все очень интересно. За всем внешним благообразием международных отношений и якобы имеющихся правилах проглядывает картина, которую любой местный ребенок видит в саванне. Хищники жрут жертву. Или даже хуже. Колониальный миллиард похож на дряхлеющего вампира, высасывающего соки ровно настолько, чтобы жертва могла дышать, но ни в коем случае не выздоравливать или набираться сил. Я сделал небольшую паузу, после чего сказал «Рад, что вы искренне верите в дело, которое делаете». «Да», Жан кивнул «Именно, это я и хотел вам сказать». И ваша специализация исключительно важна для нашего выживания и нашего будущего. Сделаю все возможное и больше, пообещал я. У нас так принято. Спасибо, Сергей, ответил Жан, вставая. Увидимся завтра.